глава 24 два человека исхдавших до состояния узников концлагеря внимательно слушали мою речь. бывшие инквизиторы чейдар оживил тела выглядели сейчас ничуть не лучше меня, вылишего из могилы. Но в их глазах сиял огонь жизни и решимости, ведь я не только описал им события минувших месяцев но еще и достаточно убедительно пояснил, кто на самом деле за ними стоит. «Если вы хотите вернуться к своей обычной жизни, то не мне вас отговаривать», — спокойно изъяснялся я. «Мне не нужны подневольные должники. Мне нужны соратники. Те, кто полностью разделяет мои цели и интересы. Кто жаждет положить конец заигрыванием с неживой угрозой. Кто не ограничивается в своей борьбе полумерами. Ваша судьба, как и прежде, находится в ваших же руках. И то, как вы ей распорядитесь, зависит целиком от вас. Вы будете решать, станем ли мы братьями или просто разойдемся, как в море корабли. Отправитесь ли вы по пути предначертанным Богом или предпочтете сделать вид, что ничего не произошло? Так каков будет ваш выбор?» При упоминании Господа кабриолет, стоящий возле меня, недовольно поджал губы. Он, пожалуй, остался единственным из всего губи, кого раздражали аргументы, связанные с высшими силами. Но я его за это не осуждал. Рано или поздно и его настигнет озарение. Но пока он к нему ещё не готов. А вот воскресшие инквизиторы мои слова восприняли на полном серьёзе. Ими, пролежавшими в подземном чистилище в окружении хора мёртвых голосов, существование Бога не подвергалось сомнению оставалось только понять сколь сильна их воля и вера вакел я могу сказать уверенно поднялся со стула боец в котором я признал изверга конечно сделал я приглашающий жест любое может говорить если есть о чем аага ну отлично мужчина прочистил горло и окинул остальных собравшихся своим жутковатым взглядом во первых Спасибо тебе, что вытащил оттуда. Мы тут погутарили с парнями, и все сошлись во мнении, что это была дикая жесть. Хрен знает, как мы вообще выдержали. Несколько ликвидаторов согласно загудели, выражая полную солидарность. Во-вторых, я тут поспрашивал у знакомых ребят из своего звена тебе. Они, конечно, удивились моему возвращению, но не шибко. «Сразу тебя вспомнили. Судя по их реакции, ты за последний год сделал куда больше полезного, чем вся ФСБН вместе взятая. На моей памяти в Москве было так спокойно, наверное, лет шесть назад, а то и восемь». Я чуть заметно кивнул и медленно прикрыл веки, принимая заявление бойца как должную оценку моих заслуг. «Ну и не знаю, как остальным, а мне это уже достаточно». Я вижу, что ты не козёл и не урод. Ты делаешь ровно то, что необходимо. Ты бьёшь падаль везде и всегда, невзирая на последствия для себя. Я наслышан, что ты перепахал думскую верхушку. И за это уважаю. Как бы ни было мне стрёмно признавать, но я на такое никогда бы не отважился сам. А ты просто взял и сделал. Собственно, я к чему веду? Чего бы там ни решили остальные, А на меня можешь рассчитывать. Именно ты подарил мне вторую жизнь. Поэтому будет справедливо, если я ее тебе и доверю, факел». Я позволил себе легкую улыбку, когда изверг вскинул над головой сжатый кулак. Наверняка это сослуживцы из его малого звена рассказали о новом жесте, которым стало принято в нашем братстве приветствовать друг друга. «Мне тоже хотелось бы высказаться». Слева от воскресшего инквизитора поднялся еще один мужчина я когда домой вернулся то жена чуть в обморок не упала у нас с ней по правде и раньше не особо клеилось. все размолвки какие то до да, ссоры а теперь вообще шла супруга шарахается от меня как от прокаженного и трясется по хлеще листа осинового тут не то что в постель лечь а в одном доме со мной не может находиться я понял что хоть и ожил но для нее так и остался мертвецом пусть я хожу дышу говорю Но она видит меня тем самым бледным трупом, вложенным в белую гробовую подкладку. Короче, нет мне дороги в прежнюю жизнь. Своё место я могу найти только среди таких же беспокойных жмуров. не обид, мужики, это я про вас. По небольшому классу, в котором мы собрались, пронеслась волна сдавленных смешков «Ты же, факел, тоже прошёл через это?» — воззрился на меня ликвидатор. «Значит, нас будет уже трое. Четверо!» Резво вскочил ещё один из воскресших. «Мне сказать особо нечего, так что я просто спрошу. Вы ведь тоже все слышите эту трабарщину у себя в башке?» Двадцать человек синхронно кивнули, подтверждая, что так оно и есть. «Ну, слава богу, что не у меня одного фляга засвистела», — хохотнул парень. «Раз уж мы тут все настолько поехавшие, то нам надо держаться вместе. Поодиночке не приживёмся». Постепенно обстановка начала смягчаться. Люди по-другому стали смотреть на меня и своих соседей. Пережитые в могилах дни, наполненные тленом и промозглой сыростью, объединили нас, скрипели, как густой цемент кирпичи в стене. Мы многого ещё не знали о себе, о своём тёмном даре, о будущем, но очень надеялись, что сообща нам удастся найти ответы. Большинство, как я когда-то, испытывали смятение. Они не понимали, что им делать и для чего существовать. Смерть разорвала все их социальные связи, превратив в узгоев. А я предложил им цель. Показал направление, в котором мы пойдём все вместе. Вдохнул смысл в новообретённую жизнь. Инквизиторы вставали по одному. Кто-то произносил короткую речь, а кто-то задвигал спич на несколько минут. Одни вспоминали, как им было хореново умирать, другие пересказывали впечатление от лежания в гробу. Третьи сетовали на то, что остались неудел после возвращения в мир живых. Многих не смогли принять даже родственники. В конечном итоге каждый поведал свою историю, поделился частичкой своей души. И это было сделано искренне, от души. Сегодня 22 чужие судьбы сплелись с моей в одну. И я понимал, никакая самая строгая присяга не сплотит нас сильнее». «Габриолет, можно тебя?» — подосвал я инквизитора, когда закончилось наше небольшое собрание. «Чего тебе, факел?» — недовольно откликнулся он. «Поблагодарить тебя хочу. За все, что ты сделал для меня и остальных. Ты великолепно справился со всеми задачами, которые я на тебя вывалил. И должен признать, если бы не твое участие, я бы давно уже сидел где-нибудь в закрытом учреждении для одаренных». «Не нужно. Пустое это!» — небрежно отмахнулся здоровяк. «Нужно, нужно, не спорь», — настоял я на своем. «Знаю, ты с самого первого дня считал меня двинутым фанатиком и подчинялся только из-за страха, что я выдам твой секрет. Не стану скрывать, я подозревал, что ты хотел вырезать мне сердце, как и остальным жертвам Валентинки». «Ага. Ну и что?» — не подумал даже спорить с моими догадками ликвидатор. «Чему ты клонишь?» «Несмотря ни на что, ты выполнил свою часть уговора», — невозмутимо продолжил я. «Отныне ты сам по себе, и над тобой больше не будет давлеть моя тень. Отныне я исчезну, вполне допускаю навсегда, и унесу с собой тайну серийного убийца-инфестатов». «Подожди, а что с Губи?» — нахмурился кабриолет, отчего его широкий шрам на лбу съехал вниз. «Как мы будем проводить зачистку в регионах без твоего внутреннего радара?» «А никак», — пожал я плечами. «Зачем сносить башню, выбивая по одному кирпичику сверху, когда можно ударить самое основание, и она обрушится сама. «Не понял тебя?» «Ты не должен», — скривил я губы в вороничной улыбке. «Просто исполни мою последнюю просьбу, идёт». «Что ещё за просьба?» — в момент насторожился боец. «Сможешь организовать нам выезд за пределы страны со всем оружием, которое я закупил через твоих посредников?» «С ума сошёл!» — проворчал мой собеседник. «Как ты себе это представляешь? Там же целый склад на несколько тонн. «Я что, в контейнер должен все загрузить?» «Почему бы и нет?» — скинул я бровь. Оставшееся место займем мы с мертвым отрядом. Опыт пребывания в темном замкнутом пространстве у нас уже есть. Но тут хоть поболтать будет с кем. Только все это нужно сделать срочно. В идеале уже к концу недели. А то ощущение у меня, что время на подготовку неумолимо истекает. «Нет, ну ты точно псих», — неодобрительно цикнул ликвидатор. «И куда ж ты намылился?» Моя рука звучно хлопнула кабриолета по мощному плечу. «Смотри новости по вечерам и точно не пропустишь наше появление». По внутренним ощущениям наш отряд диверсантов сидел в непроглядной темноте контейнера «Примерно вечность». Кислород закончился через считанные минуты после того, как закрылись двери. Но текущий по жилам некроэфир поддерживал жизнь в наших организмах. Никто другой, кроме достаточно развитых инфестатов, такое путешествие бы не пережил. На это и была сделана ставка. Опыт контрабандистов, которых мы пачками хлопали в Москве, тут пришёлся очень кстати. Скрывая их схемы, мы узнавали о множестве хитростей и уловок, Познакомились с дюжиной способов, как можно ввести или вывести нежи через кордоны досмотра. Ну а мы чем хуже? Никто не мешал и нам воспользоваться грязными приёмчиками, чтобы незаметно улизнуть от внимательного государева ока. Так мы оказались в одном из десятка тысяч контейнеров, которые на борту гигантского грузового судна неспешно пересекали океанические просторы. Первые дни такого необычного вояжа в классе «Суперэконом» прошли даже в какой-то степени интересно. Мы с инквизиторами, не снимая похищенных из России ЭКБ, расположились на деревянных ящиках с оружием, как на шконках. Способности спать мы после воскрешения, конечно, лишились, да и корсет боевого облачения на мягкую пижаму не походил. Но лежать или сидеть всё равно было значительно комфортнее, чем стоять. Набиваться пришлось штабелями, как шпроты в банку. Потому что иначе уместиться на столь ограниченной площади было нереально. Но, как говорится, в тесноте от да не вобеде. Ради общего дела можно и потерпеть. С собой у нас были фонари, лампы и запасные элементы питания. Поэтому поначалу мы сидели одной большой компанией, ближе знакомились друг с другом, травили байки, рассказывали истории из прошлого, делились переживаниями. В общем, выглядели со стороны как пионерский отряд на отдыхе. Но, к сожалению, разговоры надолго нас не смогли занять. Спустя приблизительно семь дней непрерывного бодрствования и несмолкающей болтовни в состоянии трепать языком оставался только Орликин. Тот самый боец, который со смехом назвал нас всех поехавшими и заявил, что мы должны держаться вместе. Он вообще отличался поистине неуемным оптимизмом и тягой к черному юмору. Все шутил, что его даже могила не исправила на ему стало скучно, когда остальные утомлённые общением собеседники постепенно замкнулись в себе и перестали участвовать в обсуждениях. Ещё через день кто-то предложил выключить свет. Во-первых, толку от него. Смотреть всё равно не на что. Вокруг только ящики, рехлённые жестяные стенки контейнера, да одни и те же морды. А во-вторых, мало ли, для чего ещё аккумуляторы могли понадобиться. На том и порешили. И вот уже длительное время мы едва заметно покачивались в полной тьме, окружённой десятком тысяч таких же железных коробок с грузами. Нам даже не было слышно биения волна, борта, огромного контейнеровоза. Только протяжный металлический скрежет, похожий на песни китов, доносился откуда-то сверху и снизу. — Псс, командир, не спишь? — зашептал над моим ухом Умар. — Очень смешно, — проворчал я не меняя положения Чего хотел? Да все этот голос долбанный не дает мне покоя. Я поговорил с парнями и от всех получил примерно идентичный ответ. Что-то общается с нами, преимущественно словами какого-то исковерканного языка. Но только один я вижу образы. Серьезно? Заинтересовался я. И что же оно тебе показывает? Что-то очень стрёмное. Я тут набросал кое-чего. «Хочешь взглянуть?» Отказываться не стал, ибо любопытно. «Братья, да будет свет!» — предупредил я, а следующую секунду мой неживой помощник зажег походный фонарь. Он загорелся совсем тускло, едва ли ярче маленькой церковной свечки. Но для глаз, привыкших к длительному пребыванию во тьме, даже это показалось невыносимым. Несколько инквизиторов недовольно что-то проворчали и отвернулись на другой бок, подложив под голову шлем от Икбе. Но большинство так и остались неподвижными, только веки прикрыли. Сынок без лишних слов протянул мне свой блокнот, исписанный практически наполовину. И когда успел только зарисовать, неужто я в первую неделю путешествия пока не погасили лампу? «Ты прав, Умар», — тихо произнёс я, медленно листая страницы. «Это действительно пахнет очень дурно. Вот, смотри сюда, видишь?» «Угу. Этот символ ко мне пришёл, один из самых первых. Ты его уже видел раньше?» «Да. Его ершовский аид начертал на полу кишками и кровью. И через него уже посылал сигналы умертвем по всему городу». «Мать!» — мой напарник нервно поскреб ногтями отросшую щетину на подбородке и еще сильнее понизил голос. «Значит, это и есть ключи к тем самым ритуалам, с помощью которых можно истреблять города? Те, о чем говорил инфестат из Яршова». «Я не знаю, брат. Не хочу проверять, но очень на то похоже». Салманов забрал у меня блокнот, не дав даже досмотреть его записи до конца. Затем вырвал первую страницу, скомкал и запихал себе в рот. С усилием разжевав, он сунул между зубов следующую, а за ней ещё одну. «Правильный выбор, Умар», — похвалил я молодого инквизитора. «Этого никто не должен видеть, и такие вещи лучше не доверять бумаге». Парень только кивнул мне, а потом с отройной энергией заработал челюстями, уничтожая свои заметки. Посчитав на этом диалог оконченным, я попросил неживого старшину погасить лампу. И тесное пространство душного контейнера снова погрузилось во мрак. Только теперь к скрежетанию металла, доносящегося из-за границ темноты, добавились еще звуки чавкания. Неутомимый балагур Аралькин сунулся было к Салману со словами Дутый никак проголодался, но отклика не встретил. Так он и вернулся к себе в облюбованный угол, бормоча что-то про скучных попутчиков и про то, что даже в гробу веселее, дескать, там хоть покойнички через земляную стенку что-то бормотали. Будучи погруженным в собственные мысли и шлифовку дальнейших планов, я не сразу заметил, как Марс снова нетерпеливо завозился рядом. Он что-то сказал, и отряд инквизиторов отчетливо взбодрился. Раздались смешки и негромкие одобрительные выкрики. Многодневное заточение вымотало всех. И то мне вдвойне удивительно было наблюдать такое оживление. «Чего-чего?» — переспросил я у Салманова. «Я говорю, мой Вован до берега добрался!» — радостно повторил парень. «И точно. Я вспомнил, что его химеру мы в контейнер сажать не стали. А опустили морским курсом прямиком за судном. Плавало создание некроэфира покруче любого дельфина виртуозно управляясь со своим телом и длинным гибким хвостом. Оно торпедой носилась по ледяным глубинам Атлантического океана, распугивая всю морскую живность, включая касаток Поэтому беспокойства о том, что неживой помощник отстанет от корабля, ни у меня, ни у сынка не было. Это вот мой старшина не смог бы развить ход в 15-20 узлов, даже невзирая на невероятную физическую силу и неутомимость. Просто потому, что его анатомия не заточена под водную среду. Хотя, если ему ласты надеть, может, ещё чего и выгорит. Но ставить такие рискованные эксперименты прямо на марше я желанием не горел. «А нам сколько ещё до причала?» — поинтересовался я у напарника. «Да ерунда, сучья! Километров пять, может. Мы уже на горизонте показались». «Прекрасно!» — на мои уста наползла зловещая ухмылка. «Совсем скоро Америка встретит свой худший кошмар!»